Коритася была вымота, смазана мазями, вкусно поела и прилегла отдохнуть, наслаждаясь приятной прохладой чистых простыней. Отоспавшись, она вышла в столовую, позвала Матрёну. Та незамедлительно явилась. Скажи-ка мне, Матрёна, для кого ты комнату в нежилом крыле готовила? Для барина? тут же ответила женщина, ничуть не смутившись. «А как же цыганка?» Матрёна покрылась красными пятнами и бухнула Тася в ноги. «Не гневайтесь, барыня, на меня старую! Я приказ барина исполняла!» «Поднимайся с колен, — рассердилась Тася, — и рассказывай все без утайки». «А чего рассказывать?» И рассказывать нечего. Барин давно уже с цыганкой этой, Марья, и знается. Она у нас раньше жила, как раз в том крыле. Она как барни перед нами ходила. Тьфу, ты, ну ты! А мы должны были все ее прихоти исполнять. А потом исчезла вдруг. Табор их, с наших краев ушел. И она, конечно, с ними. Цыганка же! Барин тогда загрусти. Ох, как затасковал! А потом вот женился... Так мы рады были, Радёшеньки, что он, наконец, остепенился, за ум взялся. А весной табор опять приехал, и всё заново началось, только скрытно. Так я твой разговор с цыганкой слышала. Гнала я её, взяла на себя такое право. Да только разве цыганки что внушишь? нахальные они от рождения. Ладно, я не виню тебя, что скрыла от меня правду. Но в следующий раз знай, рассержусь и не помилую. — Ничего больше скрывать не буду, барни, Богом клянусь! И Матрёна истово перекрестилась, призывая Всевышнего в свидетели. За обедом Серж был спокоен. Тася вся горела от негодования. Но, натолкнувшись на стену безразличия, лишь в гневе кусала губы. К концу обеда не выдержала. Может, расскажешь о цыганке? А что говорить? Серж равнодушно пригубил вина. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Ты и так все видела и знаешь. Да, видела. И думала, что со стыда сгорю. А тебе хоть бы хми. Я тоже видела вас с Михаилом. И мне это не понравилось. Мы квитые. — Нет, не квитые, — возмутилась Тася. — Нам надо прояснить все до конца. Хватит лгать и изворачиваться. Я хочу знать, как мы будем жить дальше. — Ого! У нас появился гонор. А я думал, что женился на квашне. Вот — Вот-вот. И я хочу знать, зачем ты на мне женился. — Только не говори мне банальных слов о любви. Я им уже не верю. «И напрасно», — парировал Серж. «Я действительно влюбился с первого взгляда. Я никогда тебе не лгал. Только, понимаешь, все в жизни сложнее и запутаннее. Я любил тебя, но старая рана не затянулась полностью, и когда вновь появилась Марья, я не удержался. Я все рассказываю тебе, как на духу. Мужчине сложно держать себя в узде, когда его жена находится в положении» и не может удовлетворить его природные потребности. Ты должна это понять. — Я понимаю, — перебила Тася, — но не принимаю. Особенно обидно. С кем изменил? — С цыганкой. Тебе следует сделать выбор между нами. Я такого положения не потерплю. Оно унижает меня. — Хорошо, — легко согласился Серж. «Давай забудем о том, что мы оба видели. Ради нашего ребенка и будущего нашей семьи я пожертвую своей страстью. Я готов порвать с прежней привязанностью. Ты больше никогда не услышишь о Марье, а я не желаю видеть в этом доме Михаила и не желаю, чтобы ты появлялась там, где он. Ты согласна?» Ультиматум был поставлен точно и ясно. Она должна отказаться от встреч с Михаилом. Только сегодня утром она поняла, что любит его.